Глава тридцатая. К вечеру я совсем уже пьян, от воздуха, солнца, ходыбы, встреч, впечатлений, радости и от коньяка. Хороший к о н я к тот самый Чумаковский, шесть звездочек. Чумак наливает стакан за стаканом. Пей, инженер, пей. Отучился не б о й за четыре месяца. Манные каши к все там жевали, бульончики. Пей не жлей, заслужили. Мы лежим в каком-то разрушенном доме, не помню уже, как сюда попали. Я, Чумак, л е с о г о р Валега, конечно, лежим на соломе. Валега в углу курит свою трубочку, сердитой, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что же такое в конце концов? Шинель командирскую перешитую золотыми пуговицами в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую по колено принес. Куда ж это годится? И сапоги кирзовые, г л и н и щ а широкие, п о д о ш в ы резиновые. Я вам хромовые там достал. Мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. Блин, даже! Подъем только низкий. Я оправдывался, как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил. Пей, пей, инженер, подливает все чумак. Не стесняйся. Лисогор перехватывает кружку. Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в тридцать девятую приглашены. Налегай, Юрка, на масло, налегай. И я налегаю. Сквозь вывалившуюся стенку.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 Отстань, говорят тебе, чё пристал? Но прочти, ну что тебе стоит? Хоть десять строчек. Каких десять строчек? Да вот речугу его, интересно же, и богу интересно. Он сыет мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты. Что за мора? Да ты прочти. Буквы прыгают перед глазами, непривычные готические, дегенеративная физиономия Гитлера. Поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиотский козырек. Фалькишер Биобхтер. Речь фюрера в м ю н х е н е 9 ноября 1942 года. Почти три месяца тому назад. Сталинград наш. В нескольких домах сидят еще русские, но и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано.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 Объясни ему почему, а я немножко того прогуляюсь. Я встаю и, шатаясь, выхожу в отверстие, бывшее должно быть когда-то дверью. Какое высокое прозрачное небо, чистое, чистое, ни о б л а ч к а ни самолет, только ракеты и бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга, широкая.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 Подумать только, двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров, всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, Калмыцкие степи, и не дойти двести метров. Хох. -хо. И Чумак спрашивает, почему. Никто н и б у д ь а именно Чумак. Это мне больше всего нравится.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 Его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, с м ы ш л е н ы й такой, п р и б а у т о ш н и к с двумя противотанковыми гранатами. Он подбежал к подбитому танку и обе в а м б р а з у р убросил. Эх, чумак, чумак, матросская твоя душа. Ну и глупые же вопросы ты задаешь. И ни черта, ни черта ты не понимаешь. Иди сюда, иди, иди. Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог. И Валегу давай, давай, давай. Пей, оруженосец, пей за победу. Видишь, что фашисты с городом сделали? Кирпичи больше ничего. А мы вот живы. А город? н о в ы й в ы с т р о л Правда, Валега? А немцам капут.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 Давай выпьем за них. Есть там еще что, чумак. И мы опять пьем, за с т а р и к о в пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то. Не помню у ж за что. А кругом все с т р е л я ю т и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и в и з ж а т ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на Балалайке б а р ы н ю Давай, и щ лейтенант. Разрешите обратиться. Чего там еще? Начальник штаба вызывает. А ты кто такой? Связной штаба. Ну, верены всех к 18.00 собрать на КП во враге. Сумас пятил, какого Лешего. Сегодня выходной, праздник. Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, я передал. Да ты толком объясни. А то приказал, передал. На банкет что ли вызывают по случаю победы? с в я з н о й смеется. Северную группировку слыхал? Завтра будут заканчивать на баррикадах. Нашу и тридцать девятую бросают туда. Вот тена. Чумак ищет в темноте бушлат, пояс, шарит по земле. Лисогор отряхивает соломы шинели. Валега, собирай м а н а т к и и живо за горкушой. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз, два. Валега с р ы в а е т с я Лопаты, чтоб не забыл. Смотри. И, повернувшись ко мне, ну что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер м о з о л и наращивать. Лопат хватит, хватит. Каждому по лопате. Мне тебе, Горкуше, Валеге. За ночь сделаем. Факт.